«Часть пятнадцатая. Похоже, все решили, что я собрался в очередной рейд и хотят принять участие». Вечером выяснилось, что ни один он так подумал. Не успел зайти в кабинет, как экран голосом вице-адмирала поинтересовался. «Ты это куда собрался?» «Никуда я не собирался, только вернулся с верфи». «Я не про это. А про что?» «Что за маневры ты устроил?» «Проверял отремонтированный аварский крейсер». Но наши крейсеры решили составить ему компанию. В общем, я разрешил всем полетать и развеяться только всего. Ты мне зубы не заговаривай. Эти маневры ты для чего устроил? Да ни для чего. Просто застоялись экипажи и корабли. Дал им возможность вернуть подзабытые навыки. Значит так, я запрещаю тебе лететь охотиться на пиратов. Твоя задача — оборона этой системы. «Не собирался я никуда лететь!» «Ты приказ слышал?» «Слышал, но я и не собирался!» «Знаю, я твоя не собирался!» У меня на самом деле не было планов куда-то лететь, но почему-то все решили, что я снова вышел на охоту. Вечером пришла в гости Мила и осталась до утра. Она тоже выпытывала у меня, куда я собрался. Вообще, я считал своей девушкой Леру». Вот только Милу совсем не интересовало кого я считаю своей девушкой. Она принимала меня за своего парня. Выяснил, что ей понравились сегодняшние маневры, и она рассказала про них отцу. Вскоре я переселился в свою каюту обратно на рейдер. Мне нужны тренажеры, так мне удобнее. Аширская база спецназа постоянно требовала, чтобы я начал тренировки и подготовку. Тренажера, которые она требовала, уже давно нет продажи, Но я адаптировал специальную программу тренировок, которая прилагалась к базе в один виртуальных силовых тренажеров и запустил ее. Сразу после этого тренажер избил меня, так что я еле до медсекции дошел. Док меня за ночь подлечил. Но база на следующий день требовала, чтобы я снова приступал к тренировкам. Пришлось идти сдаваться. Мало того, база требовала, чтобы я больше внимания уделял тренировкам – а не только вечера. База меня опять избила и стала требовать, чтобы я продолжал тренировки. Утром ко мне подошел Крис. — Алекс, скажи, что за аширскую программу ты установил в тренажер? — Не обращаю внимания. Это сильно устаревшая база для подготовки аширского спецназа. — Откуда у тебя она? — Достала, случайно, на планете. — Сейчас сам не раз, что выучил ее. Все время требует от меня тренировок. Тогда понятно, что случилось. Парни решили посмотреть, что это такое. Она их отделала так, что они в медсекции оказались. Я там тоже побывал. Она им понравилась. Хотят, пускай тренируются. Понял, ты не против. Не против, только нужно аширский язык знать. Понял. Так продолжалось каждый вечер. Меня колотили и заставляли больше тренироваться. Когда я стал оказывать сопротивление тренажёровому, программа заявила, что первый этап я прошел и переходил ко второму. Мне пришлось купить учебный меч и нож, после чего начались тренировки с холодным оружием и без него. Мне опять стало прилетать, так что я ходил весь избитый. Хорошо, что док меня подлечивал после этих тренировок. В итоге я понял, что мне нужна растяжка ног, потому что требовал тренажер упражнения на растяжку, а я не мог их сделать. Пришлось просить Дока сделать мне операцию на ногах, чтобы я мог свободно садиться на оба шпагата. Док мне посоветовал приобрести имплантат на силу и скорость, но мне нужен скорее имплантат на память. Мне уже категорически не хватало места на нейросети. За прошедший месяц я закончил ремонт еще одного пиратского крейсера И больше запчастей для восстановления у меня не было. Их можно заказать, но финансисты даже слушать об этом не захотели. Они мне предложили выкупить его и ремонтировать за свой счет. Вот только я, как индеец, дважды на одни грабли не наступаю. Мне одной яхты хватило, чтобы понять, как они действуют. Впрочем, все тщательно обдумав, решил эти грабли подложить под них. Обратился в Аширский банк и открыл там счет. Банк сразу мне предложил кредит в полмиллиона. После чего я взял кредит и купил у них эсминец и половинку от него за 300 и 100 тысяч соответственно. Сразу заложил их в банке под этот кредит. Посмотрим, как финансисты теперь будут выкручиваться, если захотят отнять его у меня. Пришлось дополнительно оплатить аренду верфи и своих дроидов. Вскоре я собрал из них один полноценный эсминец. Нанял пилота фрегата провести его ходовые испытания. Ходовые испытания прошли успешно, и эсминец я выставил на продажу у Аширцев. Зарегистрировался я, конечно, не под своим именем, а под вымышленным. Мне сразу перезвонило несколько желающих его приобрести, и все попытались еще сбить цену на него. Но я его и так выставил недорого, всего за миллион двести тысяч а такие у них стоили полтора-два миллиона. Через три дня со мной связался Ашириц и захотел его посмотреть. Пробил, кто он такой, и выяснил, что он с корпорацией наемников. Вскоре он прилетел на станцию и осмотрел эсминец с двумя техниками. Его техники облазили весь эсминец с доли поперек. Во все технические ниши заглянули. Каждая вмятина на обшивке не осталась без их внимания. После чего начался долгий и упорный торг. Два часа мы торговались, и я не один раз пожалел, что связался с ними. Наконец мы пожали руки, и Оди оформил все документы на сделку. Они оплатили, а я передал им коды доступа от Искина. Продал я его за миллион семьдесят тысяч, и после закрытия кредита у меня осталась прибыль почти полмиллиона. Сам не ожидал, что у меня так получится хорошо заработать. Финансисты, видимо, про это сразу узнали – И цены на оставшиеся корабли резко выросли. Вот только я не планировал больше ничего продавать или выкупать. Крейсеры продавать пиратам мне совсем не хотелось. А и эсминец не жалко. Он не представлял для меня угрозы. Оставлять креды на счете я боялся, и поэтому вечером заглянул к доку. Как раз после очередной тренировки. Док, привет. Заходи. Что, снова тебя поколотил тренажер? Это тоже, но я еще по другому вопросу. «Какому?» «Помнишь, ты говорил про имплантат?» «Помню». «Так вот, я определился с тем, что мне нужно. Установить только два имплантата, насколько я знаю». «Да, два». «Так вот, я хочу один на память, а второй на скорость». «Можешь выяснить, сколько они стоят?» «Ты же можешь сам это выяснить. Посмотреть в сети могу, но я говорю не о новых имплантах». «Конечно, я узнаю, но с этим здесь совсем сложно». «А небольшая редкость!» Решил обратиться к нему, потому что он мне достал инженерную базу шестого уровня. Только потом я узнал, что база шестого уровня выдаются по специальным разрешениям. «Нет, если бы я его запросил, это разрешение, думаю, мне бы разрешение дали». Но он мне достал базу без всяких разрешений. Откуда эта база взялась у него? «Очевидно. Если только искать у Аширцев и вести сюда». Узнай, что есть и почему, потом вместе подумаю. Хорошо, тогда меня опять в капсулу подлечить, а то что-то сегодня тренажер особенно злым оказался. Этот тренажер я скоро сам расколочу. Ладно, когда свои бордажники приходили побитые, а теперь стали гости из него поступать. Какой популярный тренажер стал, я и не знал. Они на него спорят, оказывается. Это как? Просто тот, кто проспорил, отправляется в него. Некоторые не подозревают, на что спорят, а потом попадают ко мне. У них он называется зверский оширец. Это же хорошо, работа у тебя есть. Лучше бы ее не было. Что поделаешь, им скучно, вот и развлекают себя как могут. Сами ведь лезут, их никто силой не заставляет внутрь заходить. Это верно. Утром я от него получил вызов и весь расклад по имплантам. «Значит, я посмотрел, что ты хочешь, и не обрадую тебя. Здесь на планете есть один хороший имплантат на память, но уже старенький, и за него просят пятьсот тысяч. Большой по размеру, 75 терабайт. Я хотел больше. Впрочем, бери. За эти креды пойдет. Что по второму? По нему мимо. Таких нет ни здесь, ни у аширцев. Если только новый заказывать на аэросети, скажи, что ты хочешь от него добиться». Мне не хватает скорости. Хотелось бы, как этот модификант с контрразведки двигаться. Одним имплантантом ты этого не добьешься. У него весь организм модифицирован. Понимаю. Просто я не успеваю в тренажере уходить от ударов. Может, тебе имплант на силу нужен? Нет, на силу особо не нужен. Мне нужна скорость и быстродействие. Понятно. Тогда посмотри на вот этот у нейросети. Он в силе почти не добавляет, а именно в скорости перемещения. Кроме того, хорошо укрепляет мышцы и связки. Ты как медик рекомендуешь его? Думаю, под твои требования он подойдет. Он очень дорогой. 2 миллиона за него просят. Контракт у тебя длинный, выплатишь постепенно. Давай сделаем так. Вот тебе полмиллиона, поторгуйся с продавцом. Может, скидку тебе сделают. Покупай имплантат на память. Он мне очень нужен. Проверь только, чтобы с ним все в порядке было. А насчет второго я подумаю. Как скажешь. Не прошло и часа, как он меня вызвал. «Алекс, я нашел у аварцев такой. У них один местный филиал на нейросети объявил распродажу. И он сейчас стоит миллион четыреста с учетом флотской скидки». Не понял, какая может быть скидка у аварцев. «Обычная флотская...» «Так филиал аварский. И что...» «Компания не имеет никакого отношения к ним или нам. Они сами по себе, и наша скидка действительно по всем филиалам». «Думаешь, они отправят мне сюда?» «Конечно. Застрахую у них же на всякий случай доставку, и они все доставят. Любой транзитник нам с удовольствием возьмет такую доставку». «Почему?» «Она маленькая и не занимает много места. Кроме того, за нее хорошо платят». «Понятно». Действуй, пока акция не закончилась. Вот их контакт. Сейчас свяжусь. Он оказался прав. И мне пообещали быстро все доставить, а также застраховать доставку и сам груз. Увидев счет от них, я запросил кредит банка в полтора миллиона. И когда я его получил, сразу оплатил покупку. Только потом задумался, что не хотел влезать в долги, а влез. Впрочем, у меня были две заначки. Думал, это будет долго... Но, к моему удивлению, через неделю попутный транспортник доставил имплант на станцию. Непонятно, почему мой скафандр и оружие еще не прилетели от оширцев, хотя я их больше месяца назад зак заказал. На следующий день док мне их установил. Пришлось сутки провести в капсуле, пока имплантат модифицировал мои связки и мышцы. Поначалу я и не понял, в чем разница. За что было заплачено столько кредов? Выяснил все только на тренажере. Мне быстро удалось пройти несколько уровней, которые я раньше просто не мог освоить. Многие абордажники продвинулись гораздо дальше меня. Впрочем, это неудивительно. Они были смышечными и силовыми усилителями. Зато по владению холодным оружием они явно отстали, но тоже пробовали тренироваться с ним. Теперь дело сдвинулось с мертвой точки. И каждый день я начал проходить по уровню. Тренажер даже иногда переставал ругаться. Но база упорно требовала, чтобы я тренировался каждый день. Наконец прилетели заказанные мною скафандры и оружие. Сразу выяснился один сюрприз. Скафандр был взломан, и внутри сидел вирус. Зафиксировал все и написал претензию фирме-изготовителю. Что это за подарки они рассылают вместе со скафандрами? Впрочем, скорее всего, они здесь не при делах. И это подарок от Аширцев. Они увидели, кто является получателем скафандра, и подсунули его мне. Скафандр оказался исправен. Пришлось его проверить на жучки. Выяснилось, что они были везде. И на скафандре, и в скафандре, плюс внутри оружия и чехлов. Это явно подарок от Аширского СБ. Наша СБ, которая осуществляла эту проверку, явно удивилась таким подарком мне. Радовало одно – аширцы ничего не испортили. Утром я занимался проблемами станции и понял, что ситуация с запчастями становится все хуже и хуже. «Мне нужны запчасти для ремонта крови износу, Но вот как их добыть, я не представлял. Большинство из того, что мне было нужно, находилось на кораблях, стоящих на карантине у аширцев. «Правда, далеко не все!» «Можно было докупить у них же, но вот выпустят ли они эти запчасти, это большой вопрос. Скорее всего, тормознут. Они, похоже, неплохо информированы о том, что у меня на станции творится. Все равно нужно пробовать и что-то делать. Запчасти на меня не свалится просто так с неба». Решил действовать. Первым делом требовалось подстраховать себя любимого. Пошел на командный пункт. Он был ближе к кабинету. Сегодня мило на дежурстве вызови отца, поговорить нужно сейчас. Засветился экран и появилась довольная физиономия вице-адмирала, однако, как только он увидел меня, сразу стал серьезным. Что случилось? Собственно, пока ничего. Хочу поговорить о делах наших скорных. Слушай, как вы собираетесь нас снабжать? У меня скоро все закончится. Ты ведь знаешь ситуацию? Знаю, поэтому и спрашиваю, что собираетесь предпринимать. Пытаемся вытащить корабли или хотя бы груз с них обратно, но все завязло в бюрократической машине у них. Значит, протащить груз к нам никак не получится? Скорее всего, нет, но попытки не прекращаем. Скажи, у вас есть данные, где сейчас находятся корабли и где груз? Думаю, данные есть. Ну, или их можно достать. Хорошо, они мне нужны. «Зачем они тебе? Что ты задумал?» «Пока ничего не задумал, но хочу их оттуда достать». «Как ты это собрался сделать?» «Не знаю, нужны данные. У меня есть корабли и люди. Тогда начнут действовать». «Что-нибудь придумаю». «Я тебя начну». «Ты что, решил развязать войну с Аширом?» «Нет, конечно». «Зачем сразу войну?» «Может, я их просто по выкраду». «Знаю твое по-тихому». «Я тебе запрещаю». «Хорошо. Что вы предлагаете мне делать?» «Ждать. Все решится и без твоего вмешательства». «Вот почему-то пятой точкой чувствую, что без моего участия никак не обойдется». «Ничего вы там не решите. Это бесполезное занятие». «Приказываю. Я тебе запрещаю вмешиваться в этот процесс». «Хорошо. Не буду. Но вы мне скиньте все данные по грузам и кораблям. И где они находятся» на случай, если ваш процесс зайдет в тупик. — Сделаю. — Хорошо, тогда вернемся снова к нашим баранам. — Каким таким баранам? — Упрямым. Это означает, что возвращаемся снова к вопросу. Как вы собираетесь нас снабжать? — Я же сказал, ждем. — Вы ждете. — Я жду. — Запчасти сами по себе должны появиться? — Нет, конечно. — Но что ты хочешь от меня? — Хочу действий. — Каких? «Пиратам не пробовали заплатить, чтобы провести через них?» «Нет». «А почему?» «Финансисты не пропустят». «А у них спрашивали?» «Нет». «Значит, спросите». «Хорошо, спрошу». Он недолго отключился и появился снова с довольным видом. «Что, разрешили?» «Нет, но ты чуть заикай не сделал главного финансиста». Он после моего вопроса заикался долго. «Жаль, тогда ему сейчас инфаркт грозит». «Отчего?» От моего следующего вопроса «О, это уже интересно!» Я вот подумал, может нанять пиратов, отпить наши корабли? Или купить у них нужное мне запчасти? С более довольным видом он снова исчез на пару минут. Когда появился вновь, был еще более довольным. Похоже, он, как и я, не любил финансовый отдел флота. Сказали, что они тебя прибьют за такие предложения. Пускай попробуют. «Здесь покруче их уже пытались. Не получилось. Я так понимаю, что это нет?» «Ты правильно понимаешь. И что мне делать?» «Ждать. А вот хрена им!» «Что такое хрен?» «Это такое растение у меня на планете. Очень острое. Часто принимает форму мужского полового органа». Послышалось хихи из соседнего кресла, где сидела Мила. «Забавное у вас растение на планете!» Ты, главное, про аширские корабли и грузы дай задание узнать. Уже дал. А ты про мой приказ помнишь? Да помни я твой приказ, помню. Тогда все. Жди. Да уж. Ничего не добился, палку перегнул, приказ схлопотал. Что дальше делать, не имея ни малейшего представления. Самому мне никак нельзя соваться к аширцам. А как без меня это все провернуть, я не представлял. Вскоре пришли данные о том, где находятся корабли, и взломах паруискинов в той системе обнаружил их. Они находились отдельно от всех.